Как чудесно, что заработки так мало зависят от моего труда, и что не в моем существовании нуждаются обстоятельства, чтобы щадить нас и поддерживать. Я могу с полной беззаботностью обращаться с тобою думая о тебе, может быть, ты на моей смерти больше заработаешь, чем на этом омерзительном, черствящем корпении И на что оно, чуждое мне?» Все сплошь искаженность, поражение и отчаяние. Зачем обольщаться мечтами, по привычке, преследующими меня иногда? Мира, в котором я был свинчен, приготовлен, выпущен и снабжен клеймом, не существует. Было сердце. Назовем его как угодно, хоть болотным. Болото осушили. Просто вредно думать, чтобы оно билось и толкало поэтическую кровь, на осушенном месте оно ведь даже пузырей не пускают в борьбе за существование оно пытается превратиться во что нибудь из того что его окружает но его способность к оборончеству сомнительна его окружает жестокая флора пустыни куда ему мериться с ней в ее жилистости мясистости и буйной выносливости Какая бессмыслица! Хорошо, она временна, она призрачна. Она далеко не все еще. Болото мыслимы в возможность Пускай его бьется и сжимается, работа его скажется нежданно-негаданно. Но когда оно полумертво, а сушка прошла и над ним, ведь с ним сделалось же что-нибудь, поспаденье воды по всему пространству. Но это не относится к тебе. Отчаянная, заговаривающаяся нежность где-то еще прячется, пропадает, появляется, водится, обманывает внезапными чудесами. Я люблю тебя и не знаю, на чем стоит это чувство. Хорошо, что не знаю этого. Боюсь, что жажда большого искусства — льющаяся через край душевности, пересилила бы, и, зная я, какая почва под моейю тоской по тебе, я бы чувство с этого места столкнул и сам стал бы на нем, истосковавшись по болоту. Но я не знаю этого, не знаю. А мальчик растет, улыбается, воркует и плывет по времени, как облак по небу. «Снимись!» И пришли мне карточку, умоляю тебя. Давай поцелуемся. Твой Б. Отослав сгиттой письма высокого лирического напряжения, письма из подвольтовой дуги, как он их называл, отец ждал равного по силе отклик Словно он прочел их маме и хотел увидеть непосредственные впечатления. Шли дни, Ответа не было. Росла мука и чувство обиды. Это было тем более незаслуженно, что его держала в Москве и не пускала к нам бесконечная задержка денег за отданное госиздату второе издание «Сестры моей жизни». Договор был подписан еще весной, и положенные по нему 80% авторского гонорара должны были быть выплачены в течение 14 дней. Но отец не получил их, и за те полтора месяца, что пробыл в Москве. Не платил деньги также русский «Современник», где печатались повесть «Воздушные пути» и цикл стихов. В журнале «Россия» публиковались белые стихи, и Лежнев тоже задерживал выплату. Так что надежды на скорый приезд в Тайцы оказывались тщетными. Двадцать шестого, шестого, двадцать четвертого. Может быть, когда ты прочтешь этот упрек, он уже будет незаслужен. Всю эту неделю нет писем от тебя. И как раз когда я их так жду, что это, зачем, что с тобой, здорово ли ты, хотя я жары не переношу и родился и всегда жил в Москве, Что-то все же у меня в крови африканское. Сегодня, надо полагать, на короткое время тут наступила осень, даже холодно. Вспоминаю знойную неделю, после которой я разродился таким градом страниц к тебе, и мне становится грустно. О, солнце, солнце! Сколько пошлостей наговорено и наделано ему в угоду! И одних ли пошлостей? И прекрасно! И мало еще, Мало! Как оно жарило тут! Оно раздевало меня до пояса, уподобляло мешку со щепками или углю в рогожном кульке. Оно надставляло свою самоварную трубу прямо на легкие, пропустив ее через рот и горло. Оно до ослепительности ярко освещало мою душу, что было очень невесело, потому что на его свету я ясно видел, что мне не двадцать два года и многого другого, еще более безотрадного. Но ото всех чувств и самых тоскливых ложились черные резкие тени, такие же черные, как буквы в хороших стихах, когда они печатаются третьим изданием. Я основал глазами по этой сетке душевных теней. Когда я стал их срисовывать, стали выходить письма к тебе». Это были письма из печки, письма из подвольтовой дуги. «Как себя, так точно я и тебя увидел, и свою тоску по тебе. Теперь его нет, теней не видно, даже на тротуарах. Ты мне не пишешь». «Спасибо, товарищ. Значит, все пойдет по-старому, в безболезненные и прохладные неясности». «Чудно, чудно! Что же мне, наниматься на Рублевский водопровод, что ли? Ведь только поначалу трудно, а как начать, так я бы таких озер наплакал!» Все это значит, были бессмысленные мечтания. «Чудно, чудно, хоть удавись!» «Пощади, родной друг, прошу тебя!» «Один я всего этого держать и нести!» не в состоянии, на одних нервах. Откуда такая жестокость? Кто это тебя надоумил не писать мне как раз теперь? Больше ни о чем говорить не могу. И черт меня дернул купить пару пирожных. Я положил их на стол и вдруг все увидел. Если завтра не получу письма, я тебя возненавижу. — Нет, нет, никогда, конечно, нет, прости. На днях я постараюсь опять послать тебе денег. Их было бы достаточно, чтобы приехать к тебе, но недостаточно будет, чтобы отсюда уехать. Подоходный налог не внесен, квартира не оплачена с апреля, не говоря о долгах. Шурыш, и Абраша давно просили отдать. Но я со всей страстью прошу Тебя привести свое здоровье в полный порядок. Трать их, питайся хорошо и вкусно, и ни о чем не думай. Пусть даже Феня пишет письма ко мне под Твою диктовку. 27.6.24 Утром получили письма соседи. Темный хмурый день, низко нависшие тучи, холодно и ветрено. Сквер в цветущих кустах и деревьях разговаривает по-шотландски. Я настолько позабыл язык, что с трудом понимаю его. Кажется, он говорит, что Марина давно бы ответила, что жизнь полна ошибок, грустна и списана в расход. Он полагает, что ничего не может быть смешнее, чем давать сыреть пороху, и потом удивляться, что он не рвется. И еще смешнее и безрассуднее забивать на шпингалет двери, стоявшие настежь, и, заложив их болтом, безуспешно ломиться в них. Когда ты мне напишешь? Не случилось ли чего с мальчиком? Но тогда тем больше оснований написать мне. Хотя не о таком письме я тужу. «О, как я стал бы читать его! И его не будет!» «Я устал качать из себя слова и мысли, чувствовать, чувствовать, чувствовать до изнеможения, до тупости, без пользы и прока, без радости для кого бы то ни было, без смысла. Я устал бегать мест, где дают». Где получаешь мысль за мысль, где можно глядеть и слушать, потому что другой так не щадит своих сил, как и ты, и так же, как ты, устроен и тем же несчастен. Я устал отказываться от родства, от свободы и прочего, что перебрать и припомнить мне сейчас мешает огорчение. «Усыпи меня глубоко» чтобы спало во мне все, кроме того последнего волоска, который отделяет жизнь от смерти, а дари речью волосок, и он скажет «жертвы, уступки, ошибки». Но только проснется все остальное, оно покроет своей музыкой эти три слова. Волоска не станет слышно, и однако вся эта пробудившаяся музыка будет сама сплошь «жертва, уступка, ошибка». «Как ты легко негодуешь и отшатываешься! И как редко, и как трудно ты даешь! Родная, я люблю тебя, пожалей меня и напиши!»